13 октября В ДРК даже не особо знали, за что я сидел. Думали даже, что меня расстреляли или вывезли в Германию. Когда я первый раз пришел на вокзал, меня накормили и разрешили приходить на работу. Начал на кухне у пана Романа. Теперь немцы не допускают уже диких работников. Платят людям каждый месяц зарплату и выдают трудовые книжки. Я должен предоставить немцам свою метрику, потому что без нее не принимают на работу гражданского человека. 14 октября. Около железнодорожного вокзала у забора лежат тела двух евреев, умерших от голода. Также вдоль улицы Заморстыновской и во многих местах на клипарове лежат останки умерших от голода евреев. Сначала тела собирали... Но этих тел уже настолько много, что только два раза в неделю украинская полиция ездит на грузовиках и собирает трупы. Тела закапывают или жгут на штабелях, на картумовских горках. Теперь уже не все евреи прячутся перед акцией. Есть те, кому уже все равно. Когда полиция за ними приезжает, они сами забираются в кузова и едут в газовые камеры. 15 октября. Пан Роман позволяет мне приходить на работу и даже попросил начальницу сестер немецкого Красного Креста, чтобы меня трудоустроили. Теперь мне уже не нужно стараться заработать побольше, потому что у меня нет на содержание семьи. Юлику не нужна моя помощь, потому что у дяди, у которого он живет, дела идут неплохо. 23 октября. На работу каждый день хожу рано, а возвращаюсь домой поздним вечером. Нанял себе совместную комнатку или скорее кухоньку на улице Бочковского. Это боковая Городецкой. Жилье обходится дешево, потому что плачу частично деньгами, а частично хлебом. В кухоньке стоит кровать, на которой мы спим со вторым сожителем. Зовут его Зайчик или как-то в этом роде. Мы друг другу не представлялись, потому что нет надобности. Этот сожитель еще более нищий, чем яхт потому что у него нет работы. Мне кажется, что он законченный лентяй. Каждый день лазит в комитете главного опекунского совета и там попрошайничает. Нашел себе какую-то старую графиню, которая этого смердюка жалеет, да еще и дает ему пакеты с едой или направление на обеды. Уговариваю зайчика, чтобы он приходил на вокзал и пошустрил немного, но он боится». Да ещё и рассказывает какие-то глупости о том, что немцы его поймают и застрелят. Зайчик обладает чертовски крепким желудком и жрёт всё, что бы то ни было. Кроме того, у него есть много вшей. Из-за него завшевела уже наша общая кровать. Каждый вечер, когда я возвращаюсь с работы, зайчик уже меня ждёт, а точнее ждёт жратву. Обычно рассказывает, с какой графиней разговаривал сегодня, кого поцеловал, в руку и что в ближайшие дни получит. Потом, как бы нехотя, спрашивал меня, что мне сегодня удалось урвать на работе. Всего хочет попробовать, а потом жрет как минимум половину того, что я приношу. Когда я иду в воскресенье на работу, он говорит мне, что идет церковь, и что не пропустит воскресных богослужений. Временами делает вид, что хотел бы вместе со мной пойти в костёл святой Эльджибеты, хотя прекрасно знает, что я должен в воскресенье работать. Паршивый тип этот зайчик, мне кажется, что он в воскресенье ходит к проституткам и заносит им пачки кофе и сахара, которые на протяжении недели выцыганивает у меня. Наша хозяйка дает мне понять, чтобы я особо не доверялся зайчику, потому что он ненадежный тип. Зайчик, хотя богом клянется регулярно платить за проживание, до сегодня не дал ни гроша, а живет уже несколько месяцев. Кроме того, зайчик то проклинает немцев, то хвалит их. У меня уже есть бумага о трудоустройстве в НКК. Всё было бы хорошо, если бы не одна вещь. Дело в том, что припёрся на кухню высокий старший тип, который похож на профессионального мясника. Этот тип хочет выкурить с работы меня и Николая. Тип знаком с немками, потому что работал уже у них когда-то, до того, как я пришёл на вокзал. Кроме того, этот тип лучше нас говорит по-немецки и легче может решать свои дела с начальницей сестер. 1 ноября. Сегодня перевозили только раненых эсэсовцев. С вокзала на главный. Мы хотели носить им багаж и заработать, но нас прогнали. А Николай отхватил пинка от эсэсовских санитаров. Машинист сказал нам, что эти солдаты разбитого батальона дивизии «Эсэс Викинг». Перед выносом эсэсовцев на перрон оттуда убрали всех гражданских пассажиров. Уборщицу Польку, которая не успела вовремя сойти в туннель, эсэсовец избил ногами и запер в уборной. Сразу после эсэсовцев на главный вокзал заехали трамваи Красного Креста с ранеными румынами. Эти на протяжении почти двух часов ждали в коридорах и на перронах, пока им подадут поезд. Сестры румынского Красного Креста с ненавистью говорят о немцах и отдают польским женщинам продовольствие и лекарства. Во время движения поезда румынские солдаты выкидывают через окна пачки папирос. 3 ноября. Немецкая жандармерия поймала солдата, который постоянно поставлял продовольствие полякам, и в своих письмах присылал в Германию известия от польских семей для вывезенных на работу лиц. Этого солдата разоружили и отослали в тюрьму на Заморстынове. Его невеста, сестра Красного Креста на главном вокзале, хотела совершить самоубийство, но ее спасли. И сейчас она в немецком госпитале на Лычакове. 18 ноября. Сегодня с самого утра за город вывозили людей, которые принадлежали к тайной студенческой организации. Почти все вывезенные – это студенты, чье обучение прервала война. Вечером уже было известно, что студентов расстреляли, а сравняли с землей, чтобы никто не мог откопать тела. 24 ноября. Немцы вывозят людей на работы в Рейх. Иногда людям удается по дороге сбежать, и тогда они возвращаются в город. Немцы забирают на работы даже украинцев и лупят их так же, как поляков. На главном вокзале немецкие солдаты развесили новые пропагандистские надписи. На Клепарове какие-то люди разоружили немцев и забрали у них целый грузовик амуниции. Украинская полиция и ШУПО устроили обыск во многих домах на клипарове и забрали несколько человек. Люди говорят, что часть амуниции спрятана в гетто. Немцы приказали отдавать лыжные ботинки, толстые зимние носки, меховые воротники и кожаные куртки. Кроме того, надо отдавать лыжи, теплые рукавицы и офицерскую обувь. Все это должны получить солдаты на фронте. Немцы объявили, что после указанного срока будут реквизировать эти вещи и даже будут снимать обувь с ног прямо на улице. 27 ноября. Через Львов проезжают на запад транспортеры немецких колонистов с Украины и лежащей за ней территории Советского Союза. Всех этих немцев поселят в Судетах и Восточной Пруссии. Колонисты ничего не хотят говорить и ведут себя так, как будто только что вернулись с семейных похорон. Около собора Святого Юра немцы обнаружили склад оружия и амуниции. Сразу же начались аресты среди украинских студентов. Жандармы без причины застрелили сегодня женщину, которая переходила через железнодорожные рельсы на Клепарове. При убитой нашли две буханки хлеба и пропуск работницы казарм жандармерии. 29 ноября. Вчера немцы вывезли на кормутовку транспорт венерически зараженных женщин и расстреляли их. Среди женщин, судя по всему, была и украинки. Среди женщин, судя по всему, были и украинки. В тот же день вечером львовские проститутки и альфонсы пошли на кормутовку и разрыли могилу. Потом опознавали знакомых и подруг. Несколько тел с собой забрали проститутки. Альфонсы снова засыпали яму и оставили на месте пустые бутылки из подводки. 3 декабря. На Клепарове кто-то убил двух немецких солдат. В ответ на это немцы полили бензином три дома и подожгли их. Когда люди хотели выбежать из пылающих домов, немцы стреляли в их сторону и загнали обратно. На место приехала пожарная команда, но немцы не позволили гасить огонь и избили пожарника, который подсоединил шланг к кидранту. Вечером люди устроили на месте пожара поминальную службу о душах трех семей, сожженных в домах. Украинская полиция хотела разогнать молящихся, но люди не отошли с места пожара. Полицейские подождали окончания службы и приказали людям убирать пожарище